ник. Густая крапива шумит под окном. Зелёное ива повисла шатром. Веселые лодки вдали голубой, железо решётки визжит под пилой. Бывалое горе уснуло в груди. Свобода и море горят впереди. Прибавилось духа, затихла тоска. И слушает ухо, и пилит рука.